ли он чьей-то воли или существует вечно из разряда вопросов, которые не имеют смысла, но которые чертовски интересно обсуждать. Недаром же богословие в разных формах существует тысячи лет. Моя точка зрения, если угодно, будет знать, заключается в следующих тезисах, которые отнюдь не претендуют на истину в последней инстанции, а всего лишь отражают мой нынешний уровень понимания проблемы, и возможно будут включены в книгу, над которой я начал работать по настоянию Гали. Первое. высшая творящая воля, бесконечно протяжённая во времени и пространстве, не имеющая ни начала, ни конца, не знающая ни добра, ни зла, ни любви, ни ненависти, ни справедливости, ни сострадания осуществляет бесконечную вариацию соотношений между формой и содержанием сущего, стремясь получить устойчивый гармоничный вариант субстанции не излучающей и не поглощающей информацию то есть вещь в себе что однако достижима лишь на неуловимо краткий миг ибо процесс перекомпоновки, но не уничтожение. Непрерывен, вечен и бесконечен. Второе. Вполне допустимо среди бесконечного множества составляющих Сущего наличие психических, духовных начал, как некой формы существования сущего. Мысли и чувства материальной, Нет ли самые главные подтверждения правильности тезиса? Третье. Принимай мир как данность, не ропщи, не дергайся, не суетись, пытайся спокойно понять его и жить в нем, пока мир дает тебе эту счастливую возможность. Опять вспоминается Михаил Кюхельбеккер. Осмотрев пещеру, Галя, прикинув острым глазом высоту до отверстия в верхнем углу, образовавшимся из сходящихся граней внутренней пирамиды, вдруг сказала: "Через эту дыру я буду вылетать в лунные ночи". "Так может тебе помело соорудить?» — спросил Толик, четвертый. "А что? Неплохая идея. Только веничек я наломаю себе сама понюху". "Папа, Павел Антонович что улыбнулся. А я заметил, как бы между прочим, что не дурно бы обвязываться веревкой, чтобы не улететь в дальний космос. Что мы тогда будем делать без тебя? Галка, строго сказал папа. Мы все голодные, готовь ужин. Во-первых, я не галка, а орлица. И поднимусь на небо в ночь первого полнолуния Папа, как ты думаешь, не в этой ли пещере останавливался Чингисхан? Нет, это был на Алхане. И не валяй дурака. Уже поздно, и все голодны». Толик, опередив Галю, принялся открывать коробки с продовольствием и вообще повел себя как заправский повар. Навесил над костром котел, налил в него байкальской водицы, сыпанул чего-то из одного пакета из другого Ловко открыл банки с тушенкой, откупорил бутылки вина и коньяка, короче, проявил незрядные способности обслуживания. Не прошло и часа, как мы уже дружно сидели за раскладным столом и поднимали кружки за начало нашей операции под кодовым названием "Мурик-3". Едва мы выпили по одной и закусили, Как папа вдруг энергично поднялся с своего сбитого из плах кресла и сказал: "Явно без шуток, не будем расслабляться". за дело, Толик мой сейф. Сейф внутри старомодного портфеля был немедленно доставлен. Толик же расчистил место на столе, все остальное проделал сам папа. Вынул из портфеля стальной сейфик. Набрал известный только ему одному код, вставил ключ, скорее похожий на воровскую отмычку. И достал из открывшейся маленькой полости сейфа маленькую металлическую коробочку с ключочками. Нацепив очки, он осторожно отвел в сторону ключочки и аккуратно снял верхнюю крышечку. Толик, наш четвертый и услужливо, желая подстраховать папу подставил снизу свои лапищи, но папа с раздражением отвел их: «Дескать, не лезь, когда тебя не просят". Толик с виноватым видом спрятал руки за спину, однако выражение вины было мимолетным. на его плотном лице хорошо оттренированного спецназовца снова появилось выражение искренней заинтересованности во всем, что здесь происходит, и готовности выполнить любое поручение. Мы обменялись с Галей понимающими взглядами, она улыбнулась. Всем нам, в особенности мне, как автору Муриков, не нетерпелось запустить ее в муравейник. Но папа и здесь проявил свой характер. Достав из кармана лупу, он долго внимательно разглядывал содержимое коробочки. А содержался там среди хвойных, мха, лесной пыльцы, зеленых травинок самый настоящий муравей, но необычный, особенный. В центре микрохирургии ему укрепили на головке специальные датчики, которые передавали картинки всего того, что видел сам муравей эти же датчики сдавали программу поведения муралей был не просто золотой а платиновый ему цены не было Советское ноу хау за которую любой разведчик мог получить не один миллион долларов вот почему неотступно торчал с нами толик Четвертый. глаза уши и нянька Справедливости ради должен сказать, что Толик буквально боготворил папу. Был предан ему, а папа любил всех, кто любил его. Хотя по характеру своей, работы Толик обязан был писать объективные отчеты обо всем, что происходило и происходит в подведомственном ему коллективе и издавать своему начальству. Платиновый. Это, разумеется, гипербола. На самом деле это был обычный рыжий лесной муравей. В чем самка, отобранная из десятков подобных в одном из подмосковных муравейников. Отобрана из-за своих чисто женских качеств. Высокая, красивая, статная, сильная, как истинная царица. Она и была царицей в том подмосковном муравейнике. Когда мы ее украсили нашей электронной короной, я так расчувствовал, что сравнил её с Галей. До того она казалась мне прекрасной, Галя лишь посмеивался. Муравьехи была жива и здорова. Папа осторожно вынул её из коробочки и положил себе на ладонь. Она попробовала своими клешнями его палец на прочность и стала водить антеннами, соображая, куда двигаться дальше. Папа бережно взял ее в кулак и коротко, как бывало в центральной лаборатории, велел включить весь комплекс. Этим заведовал я. Комплекс был включен мгновенно. Толик, исполнявший роль еще и помощника в разного рода мелких делах, снял с помновения защитный конус из хлопчатобумажной материи предохранявший прозрачный прочный корпус, внутри которого и был сооружен почти натуральный муравейник, естественно, по специальному проекту. Папа поднес ее к основанию муравейника, где был вход. И оглядев нас строгим, многозначительным взглядом, выпустил мурика 3, доволь Морелейник, самый натуральный со всем уровнем семейством был модернизирован в нашей лаборатории. Изменена геометрия ходов и камер по основным ходам и в главных камерах были вмонтированы миниатюрные датчики последний визг шпионской технологии. Вся информация выводилась на компьютеры, так что наблюдатель имел возможность каждую секунду видеть на экране все, что происходило внутри муравейника. Итак, папа выпустил мурика 3. Наша супермуравьёха шустро побежала по внутреннему ходу, обнюхивая и все на своем пути. По всему было видно, что чувствует она себя здесь уверенно. Более того, хозяйкой Мелкие муравьи или фуражиры, занятые повседневной работой перетаскиванием коконов, крупинок пищи, строительных деталей, уступали ей дорогу. Еще бы, она была раза в два выше их и значительно сильнее. Это шла царица. Но весь фокус заключался в том, что она была второй царицей, пришедшей извне.